Эпилог. 2 года спустя. Анна снова это делает, раздалось из-за двери позади меня, и пришлось улыбнуться толпе в зале и откланявшись нырнуть за дверь в дом. Ну что такое? Смотри, что вытворяет наша дочь. Не знаю, разбирайся сама, я уже не понимаю, как это остановить. Я обвела взглядом гостиную и вопросительно уставилась на мужа. Где она? А вот угадай. Демонстративно громко вздохнув, медленно прошла к камину. Его мы давно перестали топить по одной простой причине. Наша дочь родилась с магией воздуха, и ещё не научившись толком ходить, научилась выстраивать вокруг себя купол невидимости. Самое излюбленное место для прокас ребёнка камин. Раньше она раскидывала угли по всей гостиной, а саму её приходилось отмывать и мысленно ругаться. Но теперь мы всерьёз задумались о том, чтобы вовсе избавиться от камина. Лия, иди сюда, ласково позвала я, встав на колени и растопырив руки. Иди скорее, моя солнышко. Дочь упёрлась в мой живот, и её купол рассыпался. Маленькая эльфийка с белыми длинными волосиками и яркими синими глазками, как у папы, скорчила невинную мордочку. Я боюсь, что потеряю её однажды где-нибудь, и всё, пеши пропало. «Перестань, Эльмар, ты просто сразу начинаешь паниковать, и ее это веселит, поэтому она от тебя скрывается». Чмокнула Лию в щечки, и она разразилась заливистым смехом. Так заразительно умеют смеяться только дети и Орлоу. А вот, кстати, и она. «Доброе утро!» Я махнула рукой сонной демоницы, та улыбнулась в ответ и плюхнулась на диван досыпать, наверное. «Ты можешь идти, я послежу за Лией». Зевнула она. Я благодарно сложила ладони на груди и передала дочку подруге. Там, правда, очень много народу. Как только освобожусь, сразу приду, прокричала, уже выбегая в кофейню. Орлоу приехала вчера вечером, чтобы помочь мне подготовить праздник для Ксении. У него сегодня день рождения. Сколько ему исполнилось, он так и не сказал. Но я бы всё равно столько свечек в торт не смогла воткнуть. Будет загадывать желания на светильнике. Снова звякнул колокольчик. И входная дверь отворилась, впуская в помещение морозный воздух и горсть летающих снежинок. Я как раз рассчитала двух парней-демонов, постоянные гости продала её кулёк карамелек и повернулась к девушке, вошедшей следом за мисс Нарит. "Здравствуйте. Добрый день", привычно улыбнулась и замерла, впившись взглядом в куртку гостьи. Звуки разом стихли, и я забыла, как говорить. Во все глаза рассматривала красивую девушку с тёмными кучерявыми волосами и в джинсах. Сердце сделало кульбит. Я несколько раз моргнула и перевела взгляд на лицо девушки. Я ничего не помнила о земле. Время, проведённое в этом мире, сыграло свою роль, но джинсы в Архангельдере их не шьют. Перед внутренним взором замелькали высокие дома, вывески, витрины магазинов, мой дом, подъезд, квартира, моя бабушка, которая снова оправдывается Почему опоздала на фильм, который обычно мы смотрели вместе. Мои родители, которые, как всегда, собирают чемоданы в очередную поездку на другой конец света. В голове зазвучала музыка любимой рок-группы, визги сирен машин пожарной и скорой помощи, гудки автомобилей и темнота. Я так резко вспомнила свою смерть, что реальность перестала существовать на какое-то время. Мне можно, пожалуйста, четыре фруктовых корзинки? И парочку вон тех эклеров, и ещё кофе. Должно быть, он у вас очень вкусный. Я попыталась ответить, но язык словно прилип к нёбу, поэтому просто кивнула. Сама, не понимая, от чего так разволновалась, быстро собрала пирожные в коробочке и уложила их в бумажный пакет. Дрожащимися руками взяла железную чашу и спустя минуту в ней закипел кофе. Вылила его в стаканчик и добавив молока, протянула девушке. Вам сахар нужен? наконец смогла заговорить я. Да, два, пожалуйста. Насыпала сахар в напиток, рассчитала гостью и сбежала в дом. Только когда за мной захлопнулась дверь, я наконец смогла нормально мыслить. Всё в порядке? А? Обернулась на мужа и кивнула. Да, всё хорошо. Да, пойду закрою там дверь. Решила закончить сегодня пораньше. Хорошо, мы ждём крикнула Орло из ванной. Лия снова испачкалась, спросила я у Ильмара. Он молча закатил глаза. Спустя несколько часов в гостиной был накрыт стол на 5 персон. Скоро вот-вот должна была приехать мама Ильмара. Я стала нервничать из-за предстоящего знакомства с родительницей мужа, и незнакомка в джинсах как-то вылетела из головы, а вместе с ней и воспоминания о земле. Не бойся, не покусает она тебя который раз повторил Ильмар, когда я почти сгрызла все ногти. А что, если я ей не понравлюсь? Что, если она будет против меня? Ну, придётся расторгнуть брак, беззаботно ответил мужчина, а я похолодела на миг, поверив его словам. Дурак. Арина, мы 2 года женаты, и у нас общий ребёнок. А ты самая замечательная девушка в мире. Ты не можешь не понравиться моей маме. Ладно, успокоилась я но не до конца, потому что оставив ногти в покое, принялась передвигать на столе тарелки. А куда посадим её величество? Куда захочешь? А вот сюда, указала на стул во главе стола. Если сюда ей будет удобно? Арина. Ладно, ладно, поняла, не нервничать. Я не нервничаю. Раздался стук в дверь. Покрывшись испариной на дрожащих ногах, пошла открывать, в панике репетируя приветственную речь. Даже не сразу поняла, что стучат в дверь из кофейни, а не с улицы. "Аксиний, с днём рождения тебя!" вперёд меня высунулась Орлову и протянула дедуле, как она его называла, Лию. "Спасибо вам большое". Старичок улыбнулся и осторожно взял ребёнка на руки. Мой бывший помощник, а теперь друг семьи, уже был сильно слаб. После похорон супруги с каждым днём ему становилось всё хуже. Морщины на лице появлялись всё больше. Возможно, это его последний день рождения, но мы об этом старались не думать. Через месяц после похорон Аксиний вернулся ко мне на работу, но я отказала и пригласила остаться жить в доме на втором этаже. А так как ничего делать он не мог, то попросила приглядывать за кофейней. Он с радостью согласился и с тех пор живёт рядом с нами. Вечерами иногда заглядывает к нам в гости, чтобы поиграть с Лией или рассказать ей сказку. А мы в это время остаёмся наедине с мужем. В последнее время уделять друг другу внимание становится всё сложнее. В кофейне очень много заказов. Я не справлялась даже со своей магией, которая, надо сказать, достигла отметки в 60 единиц за 2 года. А Ксения уже только за радость полянчится с нашей дочкой. Свои дети у него уже давно выросли и разъехались. Внука почти никогда не видел. В Лии он видел родную душу и часто это повторял. Старик расположился в кресле, посадил девочку на колени. "И серьёзно, словно она могла ему ответить, спросил. Ну что, о чём рассказать тебе сказку сегодня? Что, что о а не мудром драконе и вредной принцессе?" Мы расхохотались. Рассказ, как познакомился Аксен с своей почившей супругой, мы слышали уже много раз, и каждый раз было смешно до да колик. Особенно на моменте, когда однажды лез к ней в окно по вьюнам и совсем забыл о том, что он дракон с крыльями. Новый стук в дверь на этот раз с улицы, и я уже не сусь открывать, но Эльмар опередил. Взял меня за руку, отворил дверь. Отец, я едва не лишилась чувств. Я была готова, ну, почти, к встрече с матерью мужа, но не с императором. Он ведь не должен был приехать, они с Эльмаром так и не общались. Здравствуй, император приветственно кивнул. Заходите, замёрзнете ведь. Я отмерла и отошла, переводя беспокойный взгляд на мужа. Ильмар молчал, только стискивал кулаки, и в его глазах бушевал такой ураган, что затянет, не выберешься. "Мама, проходи, пожалуйста", пригласило её величество. В дом вошла красивая, но уже немолодая эльфийка, улыбнувшись, поздоровалась со всеми и подошла ко мне. "Здравствуй, Ариночка. Могу я так тебя называть?" Да, конечно, разумеется, закивала я. Прости, пожалуйста, что Оскольд приехал. Я знаю о той ситуации. К сожалению, была не в силах повлиять на него. Я просто ничего не знала. Вы передо мной извиняетесь? Не стоит, что вы. Ничего страшного ведь не произошло. Ваш супруг всего лишь хотел счастья для своего сына, только и всего. Возможно, ты права, тихо ответила императрица. И вместе со всеми повернулась к двери, когда та захлопнулась. Взбешённый Ильмар проследовал на диван, сел прямо и качнул головой. "Давай, отец, говори, что ты хотел". Я съжалась под взглядом его величества и сделала шаг вправо, за спину Ранайры. "Арина". Император откашлялся, теребя в руках край тёплой серебристой накидки. "Я прошу у тебя прощения за совершённое деяние. Я был неправ". Не стоит выбирать, как проживут жизнь твои дети. Мы не вправе мешать им строить свою судьбу. Но я это сделал, за что поплатился самым дорогим, что у меня есть. Арина, ты должна знать, что ты и ваша с Эльмаром дочь всегда можете рассчитывать на мою помощь. Я никогда вас больше не предам и не подставлю. Сумеете ли вы простить меня? Не знаю, но может, если когда-то это случится, я буду ждать. В наступившей мёртвой тишине так звонко раздался звук захлопнувшейся двери, что тихий голосок Лии услышали сразу, но с минуту пытались понять, кто это произнёс. Усол, мам. Только сейчас поняла, что слёзы жгут щёки, быстро вытерла их и бегом вылетела за дверь. Ваше величество стоите, с трудом заметила мелькнувшую в снегопаде мантию императора и со всех ног бросилась к нему. «Да стойте вы!» Вцепилась в его рукав, когда он уже занёс руку, чтобы бросить портал. Пусть это неправильно, пусть мне потом скажут, что императоров нельзя так хватать. Но я потащила его по направлению к дому. «Я вас прощаю, прощаю, слышите? Только помиритесь с Эльмаром, пожалуйста. Не общаться со своими родителями или не иметь их вовсе – это ужасно. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Я своих родителей даже не помню. Не знаю, были ли они у меня вообще». Всё тянула и тянула императора за рукав, боялась, что если отпущу, он исчезнет. Мне было плевать на то, что он сделал 2 года назад. Не приказал меня убить, и на том спасибо. Но я все эти годы видела, как смотрят Эльмар на неожиданные вестники и как потом их рвёт в сердцах. Мой муж ждал отца 2 года, ждал от него письма, но он прибыл лично. И что теперь? Просто уйдёт? Ну уж нет. Я впихнула его величество в дом и заперла дверь на засов. Прошу всех к столу. Закуски и салаты перед вами. Десерт вынесу чуть позже. Приятного аппетита. Запыхавшись, протараторила и упала на диван отдышаться. Откуда-то сбоку приползла Орлоу. Как ты его вернула? Прям так, силком? Угу. А что мне было делать? Сильно, хмыкнула диманица. Сегодня мы растопили камин. Лию держали на руках все по очереди, пытаясь её разговорить, но она молчала и невинно улыбалась. Мол, что это вы? Мне едва исполнился год, я не могу говорить, хитрюшка маленькая. Аскольд и Эльмар помирились и вовсю болтали за бокалом какой-то странной настойки. Орлоу молча любовалась пламенем, а мы с Раней слушали, как Аксени тихо-тихо начал рассказывать новую сказку. Давным-давно в белом царстве, в белом государстве Жила была девочка, прелестная, как цветок, крошечная, что мизинчик, и была у неё мечта путешествовать по мирам. Она услышала однажды от кого-то, что существуют такие специальные арки путешествий, которые умеют открывать только красивые фарфоровые куколки. Куколки по описанию были один в один как та девочка, и у неё появилась ещё одна мечта стать такой фарфоровой красавицей, но сделать это с ней никто не мог, кроме одной злой колдуньи, что жила в белом лесу Белого царства. Старая и злая ведьма промышляла только чёрной магией, отчего её называли Чернокнижницей. Девочка пошла к ней. Шла долго лесами и полями, переплывала реки, но добралась Через много лет Колдунья исполнила желание девочки и поставила её на полку рядом с другими такими же фарфоровыми девочками. Ведьма шила им платья, заплетала волосики, и поговаривают, что они всё-всё видят, только говорить не могут. Был у той ведьмы сын. Он получил тёмный дар от своей матери но пользоваться им не желал а ещё искренне верил в то что куколки и правда живые когда он вырос то сбежал от матери но куколок прихватил с собой конец книги читала ева ларина